Великая мистификация Тайна летающих тарелок была раскрыта в 1896 году, когда в одну неделю ноября НЛО, казалось, приложили все усилия, чтобы все, кто этого хотел, разобрались в ситуации. Это саморазоблачение было тщательно задуманной мистификацией, целью которой было сбить с толку людей и еще глубже скрыть истину. Неделя Благодарения 1896 года в США ознаменовалась началом великой мистерии таинственных дирижаблей. Первые сообщения о странных светящихся сигарообразных объектах пришли из Калифорнии, причем мэры Окленда и Сан-Франциско заявили, что видели эти объекты сами, Все описания, опубликованные сан-францисскими журналами кол «Хроникл» и другими, полностью совпадают с современными. Блестящие многоцветные огни, танцующие в воздухе, подобно ярмарочным прыгунам, наблюдались жителями Сакраментом. Над оклиндом был замечен яйцеобразный воздушный корабль длиной примерно 150 футов с четырьмя, вероятно, посадочными стойками. Мощный источник света, смонтированный в нижней части корабля, ярко освещал пространство под ним. Электрик из города Сан-Хосе, штат Калифорния, по имени Хейрон, заявил, что пилоты одного из дирижаблей наняли его для ремонта двигателя он выполнил свою работу в одном пустынном месте севернее Сан-Франциско и в качестве награды за свой труд слетал вместе с экипажем дирижабля на Гавайские острова. По словам Херона, корабль покрыл 4400 миль за 24 часа. Правда, впоследствии жена Херона сказала репортерам, что ее муж во время своего полета на Гавайи, преспокойно спал в собственной постели. Некий Уильям Балмик из города Комптон-Вилля, штат Калифорния, также объявил корреспондентам о дирижабле, совершившем посадку недалеко от его дома, после чего он имел короткую, но очень приятную беседу с пилотами, бородатыми парнями, признавшимися ему, что корабль прилетел с гор Монте-Цумы. Экипажи многих военных кораблей видели стартующие с воды пылающие сферы и тарелкообразные машины, и это в то время, когда братья Райт возились со своими первыми планерами. В веселые 90-е годы летающие над океаном диски и колеса наиболее активно действовали у побережья Японии и Китая, но их также видели и в Европе. В те дни новости распространялись очень медленно, так что маловероятно, что свидетели в Европе могли что-нибудь знать об аналогичных наблюдениях на Дальнем Востоке. Как и сегодня, ни издатели, ни журналисты даже не пытались собрать все сообщения вместе и хоть как-то их сопоставить. В марте и апреле 1897 года сообщения о дирижаблях стали поступать из самых различных районов страны, но особенно много из штатов Среднего Запада, от Техаса до Мичигана. Мы очень обязаны доктору Джеку Велли, Луце Суфаришу, Чарльзу Флуду и Джерому Кларку, которые потратили много утомительных часов, Накопание в пыльных газетных подшивках и просмотр микрофильмов, пытаясь собрать воедино все отчеты о фляпе 1897 года. Они откопали сотни забытых рапортов, многие из которых просто поразительны. Их изучение показывает огромное количество аналогий с рапортами нашего времени. Многие провинциальные газеты считали, что, скорее всего, существует всего лишь один дирижабль, созданный каким-то тайным изобретателем, который сейчас совершает испытательный полет через всю страну. Но мы видим, что многие дирижабли были замечены в один и тот же день в районах, находящихся друг от друга на большом удалении, а это доказывает существование огромной армады, действующей одновременно. Некоторые из сообщений того времени кажутся невероятными, как и показания современных свидетелей. Но многие свидетели 1897 года были очень уважаемыми гражданами своих общин и не принадлежали к числу тех людей, что легко дают показания под присягой, если не уверены в своей правоте. А таких показаний об НЛО великое множество, и среди них немало историй, связанных с контактами. Судья Лоуренс Бирн был, по словам корреспондента газеты «Дейли Тексарканиан», издававшейся в городе Тексаркани, штат Арканзас, известен среди своих сограждан как исключительно честный и правдивый человек, Столь лестные слова о Бирне предшествовали опубликованию его удивительной истории» в номере газеты от 25 апреля 1897 года. Я инспектировал заболоченные участки Маккини после их передачи округу и, пройдя через заросли, увидел на поляне странно выглядевший объект. Подойдя ближе, я обнаружил что это стоящий на якоре дирижабль, вроде тех, о которых так много писали газеты. Экипаж его состоял из трех человек, говорящих на иностранном языке и выглядевших похожими на японцев. Заметив мое изумление, они пригласили меня к себе и провели по дирижаблю. Далее судья Бирн рассказал, что двигатель дирижабля был сделан из алюминия а газ регулирующий высоту полета этого монстра подавался насосами из алюминиевой цистерны других подробностей в газетном отчете не дается наиболее интересно что бирн принял пилотов в дирижабля за японцев вероятно из за их маленького роста и восточного разреза глаз что снова перекликается со многими современными сообщениями в частности, с показаниями супругов Хилл. Можно ли считать судью Бирна честным и надежным свидетелем? Одна из старых газет предостерегает от излишней веры в рассказ Бирна. Но это был далеко не единственный случай контактов в 1897 году. Их была масса, правда, никто больше не описывал экипажи дирижабля как японцев. Большинство людей, видевших пилотов, дирижаблей, указывали на то, что те были бородатыми. Штат Мичиган стал ареной очень интенсивной деятельности НЛО в 1897 году, и газета «Карри Геральт», издававшаяся в городе Сегнау, поместила множество подробных сообщений. В своем номере от 16 апреля газета писала – Белл-Плейнс, Айова, 16 апреля, граждане лайн заявили, что у них больше не осталось ни малейших сомнений в том, что таинственные дирижабли действительно существуют. Вчера утром большой объект наблюдался в тот момент, когда он медленно проплыл в небесах в северном направлении, готовясь, как показалось, к посадке. Джеймс Эванс, кэбмин Эллис и Бен Балленд, владельцы магазинов, а также Давид Эванс и Джо Кроски, бросились к лошадям и начали преследование. Они обнаружили ережабль на земле, в четырех милях от города. Но когда всадники приблизились примерно на 700 ярдов, воздушный корабль, выпустив четыре огромных крыла, Взлетел, взяв курс на север. В момент взлета дирижабль сбросил два больших цилиндра, сделанных из неизвестного материала. Цилиндры привезены в город и выставлены для всеобщего обозрения. Удалось заметить, что на борту находились две странно выглядевшие личности, делавшие отчаянные попытки остаться незамеченными. По словам Эванса и Кроски, у них были длинные бакенбарды. Почти все жители лайн видели пролетающий дирижабль, и в городе царит сильное возбуждение. Газета «Аргус Лиде», выходящая в Сиукс-Фалсе, штат Южная Дакота, одновременно со многими другими газетами в номере от 15 апреля, поместила отчет об истории, происшедшей в Спрингфилде, штат Иллинойс. Двое фермеров, Адольф Уинкл и Джон Халл, под присягой заявили, что дирижабль приземлился в двух милях от Спрингфилда для ремонта находящегося у него на борту электрооборудования. Фермеры утверждали, что разговаривали с экипажем дирижабля, состоявшем из двух мужчин и одной женщины. Те сказали, что корабль прилетел в Спрингфилд из Куинси, расстояние 100 миль, за 30 минут и летит дальше, чтобы сделать доклад правительству о том, что Куба объявила себя независимой. Двое блюстителей закона, полицейский Джон Самптер и помощник шерифа Джон Маклемор, из округа Герленд, штат Арканзас, показали под присягой, что 8 мая 1897 года они также имели беседу с пилотами дирижабля. Их показания были опубликованы газетой Уикли Волт, Хеллена, штат Арканзас, в номере от 13 мая. 6 мая 1897 года ночью мы ехали верхом, недалеко от Хелены, когда неожиданно заметили высоко в небе яркий свет. Этот свет исчез так же внезапно, как и появился, и мы никак не отреагировали на него, поскольку разыскивали преступников и не хотели производить лишнего шума. Проскакав около пяти миль, мы снова увидели свет но на этот раз гораздо ближе к земле. Мы остановили коней и наблюдали за движением света, пока он не скрылся за соседним холмом. Мы поскакали к этому холму, но внезапно наши кони остановились, и было совершенно невозможно заставить их идти дальше. В этот момент на расстоянии около ста ярдов мы заметили двух людей с фонарями. Полностью осознав серьезность ситуации, мы спешились и, держа наготове винчестеры, крикнули «Кто такие? Что делаете здесь?» в столь поздний час. К нам подошел человек с длинной бородой, которую мы разглядели в свете фонаря, бывшего у него в руке, и сказал, что он и двое его друзей... Молодой человек и девушка совершают на дирижабле путешествия по стране. Узнав, кто мы такие, он заметно успокоился. Мы разглядели силуэт корабля, который был около шестидесяти футов длины, имел сигарообразную форму и очень напоминал те рисунки, что не так давно публиковались в газетах. Ночь была очень темная, шел дождь. Мы заметили, что молодой парень из экипажа наполнял водой большой кожаный мешок, примерно в тридцати ярдах от дирижабля, а девушка все время стояла в темноте, держа над головой зонтик. Человек с бородой предложил нам войти в дирижабль, сказав, что может доставить нас в такое место, где дождя нет. Мы отвечали, что предпочитаем быть мокрыми. Мы спросили, почему так часто яркий свет то включается, то выключается. Нам ответили, что яркий свет потребляет много энергии, необходимой для двигателей. Далее бородатый человек сказал, что он с удовольствием бы остановился в ход Спрингея, чтобы отдохнуть и принять ванну, но время его очень ограничено. По его словам, они после осмотра страны полетят в Нэшвилл, штат Теннесси. Так как у нас были свои дела... Мы оставили их, но когда примерно через сорок минут вернулись, на этом месте уже никого не было. Мы не видели и не слышали, как дирижабль взлетел. Подписано. Джон Самптер-младший, Джон Макли Показания даны под присягой и подписаны в моем присутствии в восьмой день мая 1897 года. Баш, судья. По мере увеличения количества подобных случаев увеличилось и число всевозможных слухов и контрверсий. Профессор Джордж Хок из Северо-Западного университета был первым человеком, обвинившим во всем венерианцев. Однако позднее профессор Хок сказал, десятки миллионов лет Венера шла обычным путем через Вселенную поэтому очень трудно сказать, почему именно за последние три недели эта планета дала о себе знать таинственными огнями не менее таинственных воздушных кораблей. Чикаго Трибюн от 11 апреля 1897 года. Некий электрик по имени Бэбкок соорудил большой воздушный змей, и 26 ноября 1896 года запустил его в небо, надеясь вызвать новую волну рапортов о дирижабликах в городе Окленде, Сан-Франциско, штат Калифорния, Хроникл от 27 ноября 1896 года. Бумажные баллоны, заполненные газом, появились в небе над всей страной, шутники развлекались. «Все от Юпитера до Луны принималось за дирижабли легковерными людьми», писала 25 ноября 1896 года газета «Орегониан», выходящая в Портленде, штат Орегон. Газета продолжала. «Когда вчера вечером горящий баллон, запущенный каким-то шутником, показался над городом, на нашу редакцию обрушился целый водопад звонков» от различных лиц из разных концов города, спешащих сообщить об обнаружении ими таинственного дирижабля. Некоторые газеты, не получавшие подобных сообщений, заполняли пробелы собственными силами. Например, Гудзонская газет, город Гудзон, штат Мичиган, поместила большую статью, которую знали наизусть все грамотные люди в городе. Сенсация даже отодвинула на второй план победу республиканцев на недавних выборах в городское самоуправление», — сказал Плайн Джилмен. Заинтересовавшийся заметкой в газет издатель газеты «Уикли Таймс» и «Экспозито», выходящий в соседнем городе Эдрайне, дал задание своему гудзонскому корреспонденту расследовать обстоятельства дела. В итоге 17 апреля... Уикли Таймс энд Экспозито, вероятно, не без злорадства писала. Сенсационное сообщение о дирижабле, летевшем над Гудзоном, который видели многие уважаемые граждане города, обернулось жалкой фальшивкой. Гудзон не хочет отставать от моды что ему удается благодаря предприимчивости некоторых местных редакторов, фантазии, правда, хватает всего на полколонки липы. Некоторые газеты вообще скатывались на путь пересказывания самых невероятных небылиц. В частности, газета «Ивнинг Ньюз» в номере от 1 апреля 1897 года писала что огни, наблюдаемые несколько ночей подряд над бухтой Седженау, по мнению суеверных, есть не что иное, как души людей, погибших при крушении несколько лет назад парохода Аконто на камнях острова Бикчати. Колесо упало с неба неподалеку от Бэтл крик штат Мичиган и было найдено скромным работящим фермером по имени Джордж Пекс. Он и его жена шли через поле, когда увидели ярко блестевший объект, летящий на высоте около ста футов и быстро приближающийся, когда объект, издавая пронзительное жужжание, пролетел над их головами, из него что-то выпало, и глубоко зарылась в распаханную землю. По сообщениям, Пекс на следующее утро выкопал это что-то, которое оказалось большим алюминиевым колесом около трех футов в диаметре, напоминающим по форме рабочее колесо водяной мельницы. Пекс очень гордился находкой и часто показывал ее своим гостям на ферме в Пенфилде. Детройт, штат Мичиган, Ивнинг-Ньюс, от 15 апреля 1897 года. Миссис Вайнгетт, проживающая в окрестностях Чарлстона, была одним из свидетелей, которые сообщили о наблюдении яркого источника света, появившегося над их домами около 10 часов вечера 31 марта. Миссис вайнгет заявила, что... Ясно слышала человеческие голоса, идущие сверху, когда это случилось. Детройт, Ивнинг Ньюс от 1 апреля 1897 года. В тот год многие по всей стране слышали голоса, идущие с неба. «Я увидел дирижабль прямо над моим амбаром», — писал в редакцию газеты «State Republican». Аленсинг, штат Мичиган, 17 апреля 1897 года. Некий Байл Осборн. Дирижабль длиной около 800 футов напоминала огромное животное с рядом японских фонариков на своей верхней части и с чем-то похожим на большой парус на хвосте. И я готов присягнуть, что слышал голоса, очень схожий с голосами Джима Бада и Чарли Бичера. Другой свидетель, проживавший неподалеку от Пайн-Лек, штат Мичиган, по имени Уильям Миджайвин, давая интервью корреспонденту той же газеты, рассказал, что ночью он был разбужен стуком в окно и ярким потоком света, который вначале ослепил его. The Tri-Publicken пишет: Выйдя в темноту ночи, Уильям услышал голос, раздавшийся откуда-то сверху. Говоривший сообщил ему, что свет идет с дирижабля, что дирижабль весь прошлый день прятался в облаках над озером, и случайный выстрел какого-то охотника на уток повредил одно из крыльев корабля. Теперь они вынуждены снизиться для ремонта. Затем у Ильяма, по его словам, попросили приготовить четыре дюжины бутербродов и кофе для экипажа. И когда он все сделал, ковш, огромный как товарный вагон, принял весь корм и поднял его на борт. После чего к ногам у Ильяма упал мешочек, наполненный канадскими монетами, достоинством в 25 центов. Далее у сказал: что воздушный монстр пришел в движение и прошел над озером на высоте трехсот футов. Но из-за света яркого прожектора можно было различить лишь контуры корабля, так как все внизу было освещено как днем, а вверху черно, как в полночном небе во время циклона. Он видел красные огни на оконечностях корабля, и считает, что тот был не менее полумили в длину. Все вопросы, которые Уильям пытался задать, встречались на борту дружным смехом. Но Уильям считает, что поскольку у него попросили штопор, обитатели дирижабля были либо из Кентукки, либо из Милуоки. Меджаевин далее сказал, что надо узнать адрес этих парней и арестовать их за нарушение закона о рыболовстве, так как, освещая поверхность столь мощным прожектором и наверняка имея длинные лески, они могли выудить массу самой крупной и самой лучшей рыбы. Еще до рассвета корабль ушел по направлению к городу. Некоторое время был ясно слышен звук работающего двигателя.